И целая эпоха в моей жизни — Иссыкуль. Огромное синее озеро в груди Тяньшаня. Поселки вдоль берега, привычное название детства, Чулпоната, Рыбачье, Ананьевское. Мы облюбовали Чулпоната. Мой отец, в то время студент художественного училища, оказался там на практике. Он был потрясен красотой и дешевизной горного края киргизов. Написал мне письмо крупными буквами. «Диночка! Здесь море синее-синее, белый песочек». Мне было четыре года, я уже умела читать. Много болела. Словом, велел матери приезжать. Так я впервые оказалась на берегу этого и вправду. Синего, безбрежного окаймленного многослойными грядами снежноголовых, а ниже пепельно-синих и вдоль воды карминно бурых гор, красивейшего из озер мира. Чуть ли не в первый вечер я потерялась в поселке, вернее, ну, просто ускользнула от взрослых. Уже тогда я норовила оторваться от провожатых. Родители заносили чемоданы в дом, Устраивались в комнате, снятой у тети Насти. Я же вышла со двора и просто пошла и пошла. Отправилась самостоятельно гулять по главной улице, вдоль которой выстроились все достопримечательности поселка. Сельмак, аптека, клуб, школа, сельсовет, баня. Это была длинная сельская улица, обсаженная это полями. По ней можно было идти долго. Интересно и очень далеко. Я забрела, бог знает куда. Как и где меня нашли обезумевшие от поисков родителей, не помню. Кажется, на школьной волейбольной площадке. Но то чувство упоительного странничества, вольности, отчужденности и безотносительности ко всему миру, которое... Сопровождает меня всю жизнь, везде, где бы я в своих путешествиях не оказалась. Было в тот раз, испытано, вероятно, впервые, если я запомнила его так остро и потрясенно. Впрочем, в семье хранится фотография, свидетельствующая о более ранней попытке к бегству. На ней я, двухлетняя, в большой мужской шляпе, почти поглотивший всю мою лысую, обритую в недавнем тифу голову, вольно и решительно, одна нога занесена для шага, другая уже в пути, иду, как точно говорит моя мама, иронически посматривая на это фото, во освояси. Поодаль, перед рядами, сидящей на скамейках публики, стоит мужчина в белой рубашке и широких брюках, протягивая вперед руку и, разевая рот, дело происходит на импровизированном концерте эстрадной песни на танцплощадке дома отдыха Брич в горах Чингана. Вызвался дядечка спеть, говорит мама. Ну, действительно приятный, хотя и невеликий тенор. Вдруг ты скользнула с моих коленей, схватила со скамейки его шляпу, надела на свою ушастую тыкву и двинулась в путь. Я не стала тебя останавливать, хотела посмотреть, насколько далеко уйдешь. Потом пришлось-таки остановить. Пыталась выяснить у тебя, зачем в таком серьезном походе нужна явно чужая и явно мужская шляпа. Ты не отвечала. Все хохотали. Видишь, вот это видно на фото. А кто-то сделал снимок, в общем, уникальный. В то время совсем не у каждого в руках был фотоаппарат. Хозяйку нашу звали Настей, и это целая череда летних месяцев. На маленьком местном базарчике мама покупала кур, и тетя Настя рубила им головы. Она это делала очень буднично, зажимала курицу между колен и тюкала по голове топором. Одна из таких уже посвященных в суп вырвалась у нее из рук и гоняла по двору без головы, но с двуглавым фонтанчиком крови, пульсирующим из шеи. И вот это произвело на меня одно из самых неприятных впечатлений в жизни. Не от жалости. Я никогда не испытывала никаких сантиментов по отношению к этим созданиям. Но было что-то кощунственное в этой движущейся незавершенности. «Умри уже! Умри!» Затем их ощипывали и потрошили. в наваристом бульоне плавали обнаруженные в курице недо яички, желтые, вкусные, мучнистые на раскус шарики разной величины. Почти каждое лето мы редкий год изменяли Иссыкулю, а изменив с удвоенной любовью возвращались туда на будущий год, мы уходили в большой поход в горы. Инициатором подобных утех всегда была моя неугомонная мама. Среди мужчин компании обязательно находился кто-то, кто в студенческом возрасте ходил в турпоходы, умел ставить палатку, разжигать костер и варить суп из тушенки. Собирались несколько дней, Выступали с торжественностью федеральных войск, вышедших из форта на тропу индейцев. Несколько женщин со старшими детьми, пожилой преподаватель физкультуры Игорь Яковлевич, студент на каникулах Саша и Ирма Степановна, энтузиастка. Однако, как это не смешно, но альпийские луга я увидела впервые именно в этих походах и блеск, и грохот высокого и узкого кинжалом вонзившегося в озерцо водопада, объятого дымящейся водяной пылью, и толстого сама под скользкой корягой в ручье. А помнишь ты, ироничная старая дура, как с вечера вы поставили палатку, а утром ты первая, вышла и замерла. Весь склон горы перед тобой пламенел Алым И только что в зашедшее солнце накаляло этот цвет до нестерпимого радостного вопля, который зрел-зрел, и вдруг вырвался на волю Из твоей вечно ангинной глотки. И это маковое поле, И горы с альпийскими лугами, и цветы высотой с тебя десятилетнюю, это и есть. Ироничная старая дура, это и есть счастье твоей жизни. Интересно, куда подевались все эти люди? Вот Ирма Степанна, энтузиастка, женщина лет пятидесяти, наша ежегодная соседка по тете Настиному двору. Мне вспоминается один эпизод на пляже. Она купила сметану в баночке и тщательно намазала лицо, оставив только подглазные круги. Получилась довольно устрашающая маска. Круговыми движениями пальцев она вколачивала сметану в дряблые щеки и шею. Мне было лет двенадцать, и я с любопытством следила за ее руками, совершающими плавные танцующие движения по коже лба. При этом она щебетала, не умолкая. Вероятно, ее уже нет на свете. Страшная досада и обида, вполне эгоистичная, поражает меня, когда вдруг узнаю, что умер кто-то, кого я знала, кто имел к моей жизни весьма косвенное, случайное, мимолетное отношение. Неважно, этот человек, пусть на мгновение, был частью хотя бы незначительной частью моей жизни. И вот он умер, его уже нет, и никогда не будет. Исчезла вероятность того, что снова, когда-нибудь, он проскользнет в массовке моей жизни. Как же так, вопиет все внутри меня. Меня обобрали, отняли без моего ведома мое. Значит, мое имущество, моя жизнь тает? Кто возместит мне убыток? Я вижу так ясно ее перед собой. Я завороженно слежу, за танцующими по коже, скользящими в сметане пальцами. Над ее головой. Стоит облако, накапливая в брюхе опаловый дым небес, Купальник ее синий в белый горох. Куда подевалась вся моя жизнь? И к чему с такой нелепой нежностью Я перебираю эту добычу детской памяти? Я ныряльщик, спасатель. Уходит под воду океана времен мой город со всеми моими людьми, деревьями, улицами, домами. Так корабль погружается в пучину со всеми своими пассажирами, и только мне одной дано извлечь из глубины несколько эпизодов минувшей жизни, несколько лиц, несколько сценок, предметов. Увы, Мои силы не беспредельны. Я ныряю и ныряю, и с каждым разом погружаюсь все глубже, все холоднее и опаснее воды моей памяти. Однако снова и снова я стараюсь достичь самого дна. Искатель черного жемчуга. Там В глубине над моей головой борются течения, относят меня в сторону потоки, и видимость становится все хуже и хуже. Нажмурив глаза, я хватаю все, что под руку подвернется, не выбирая и не сортируя улов, а просто ныряя и ныряя из последних сил. Все тяжелее всплывая на поверхность, с очередным обломком мимолетной сладостной Атлантиды. Еще лицо, еще сценка. Вот блеск виноградных листьев на беседке во дворе моего дяди. Вот красная с золотом бархатная жилетка упавшего с неимоверной высоты канатоходца на празднике Навруз. Она соскользнула с его плеч, когда, как куклу его поднимали, И взваливали на носилки, и увезли на скорой помощи, а жилетка осталась лежать на земле, и никто не осмелился к ней подойти. А вот белый шар цветка на столе учительницы, и шелковый черный фартук на выпускном моем экзамене по фортепиано, и даже... О, драгоценность смехотворного, малого улова, патефонная игла, которую точит одно перевернутой голубой пиалы моя, давно истаившая детская рука. И нет мне дела до хронологии этого повествования, ибо не существует хронологии в том океане, куда навеки погружаются города.